Глава восьмая. После Константинополя небо прояснилось, хотя море осталось очень чоппи, как выражался Паткин. Сноска неспокойна. Софья Дмитриевна дерзнула выбраться на палубу, но тотчас вернулась в кают-компанию, говоря, что ничего нет в мире отвратительнее этого арабского падения и восхождения всех внутренностей по мере восхождения и падения корабельного носа. Муж дамы стонал, спрашивал Бога, когда это кончится и поспешно дрожащими руками хватал тазок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 — сказала дама, строго взглянув на Мартына, и, качнувшись, перебросив через плечо конец шарфа, вышла. Мартын последовал за ней, ему полегчало, когда пахнул в лицо свежий ветер и открылось ярко-синее в барашках море. Она сидела на скрученных канатах и писала в маленькой Софьяновой книжке. Про нее на днях кто-то из пассажиров сказал, что «бобец не вреден».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 По ней томился один из великих князей. В продолжении месяца докучал ей телефонными звонками Распутин. И она иногда говорила, что ее жизнь — только легкий дым папироса Режи, натушенный амброй. Всего этого Мартын совершенно не понял. Стихами ее он был несколько озадачен. Когда он сказал, что Константинополь вовсе не аметистовый, Алла возразила, что он лишен поэтического воображения —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 Из насекомых жила в комнате только одна блоха, зато очень ловкая, прожорливая и совершенно неуловимая. Алла, которой посчастливилось устроиться в отличном номере с двумя кроватями, предложила взять Софью Дмитриевну к себе, а мужа перекинуть к Мартыну. Софья Дмитриевна, сказав несколько раз кряду «да что вы, да что вы», охотно согласилась, и в тот же день состоялось перемещение. Черносвистов, большой, долговязый, мрачный, заполнил собой всю комнату. Его кровь, по-видимому, сразу отравила блоху, ибо она больше не появлялась. Его вещи, принадлежности для бритья, серкальца с трещиной поперек, одеколон, кисточка, которую он всегда забывал сполоснуть и которая стояла весь день, проклейная серой остывшей пеной на подоконнике, на столе, на стуле, удручали Мартына.